Глава четвертая. Едва он закончил фразу, из-под лавок выпрыгнули ремни в виде толстенных крученных веревок с блестящими металлическими застежками. Беляну и Руслана быстро простегнула. Даже для Рысеньки высунулась уменьшенная версия ремней. Кошка легла на живот и позволила им застегнуться на спине. «Не бойся, это лишь турбулентность», — с уверенностью произнесла она. «Настоящие леди не боятся турбулентности». Перепугавшись, я вцепилась в края лавки, а когда ремни безопасности на мне защелкнулись, нервно спросила у рыси. — А ты-то откуда знаешь? Ты же не летала никогда. — Я усопла, — произнесла она с таким важным видом, что на надень ей корону сразу императрица. — Я все знаю. Мне осталось только промычать невнятное Угу, после чего ладью затрясло, воздух загудел, будто прямо над нами летит самолет, запахло озоном и почему-то древесным соком. Ветер, который до этого просто трепал волосы, ударил в грудь с такой силой, что меня вжало в спинку лавки, а глаза заслезились. «Разве нельзя было сделать ладью крытой?» — выкрикнула я, пытаясь перебить гул и вой ветра. «Дорого!» — закричала в ответ Беляна, которая повернула голову ко мне и вжалась правой щекой в спинку. «Могли бы и раскошелиться! Не бревна же везут!» «И то правда!» Продолжать диалог мы не смогли из-за ветра, который усилился настолько, что стало трудно дышать. Вой и гул заполнили пространство, и у меня заложило уши. Внутренности завибрировали, как на плохо настроенном рок-концерте, а в горле почему-то задребезжало. Казалось, это испытание звуком и ветром никогда не кончится, даже не знаю, почему не замерзло, ведь на высоте, да еще и в движении должно быть холодно». Возможно, какие-то оснащения все же применили, и нас везут не на самой древней развалюхе. В какой-то момент нос ладьи резко накренился, я заорала, следом заорали беляна, Руслан даже рыся забопила, по кошачьи, а вовсе никак леди. И судно с головокружительной скоростью понеслось вниз, прямо в центр черного воздушного водоворота. Так иступленно я еще не вопила, даже подумать не могла, что, оказывается, глотка моя луженое настолько, что вполне справляется с си второй октавы. Правда в формате визга причем противного до такой степени, что развернутое ко мне лицо беляны болезненно искривилось. Убери ультразвук донеслось до меня сквозь рев и гул. Но в данный момент мой моральный облик интересовал меня слабо, так что я продолжала избавляться от стресса путем душераздирающих воплей. Впрочем, Беляна и Руслан от меня ушли недалеко, то есть верещали так же неистово, как и я, просто в другие моменты. Вынурнули мы из черного водоворота так же неожиданно, как и занырнули. Причем именно вынырнули, да еще и вполне себе ровно, будто реальность, пока мы неслись по темной трубе, перевернулась, и теперь все снова стоит на ногах, а не наоборот. Вокруг тишь да благодать, солнце здесь еще не село, а только клонится к закату, расплескивая красивые оранжевые полосы по небу. По бокам от ладьи плывут очень светлые и тронутые золотом верхушки деревьев. Значит, тут тоже осень. Воздух такой свежий, что аж сладкий. А мое сердце колотится, как у бешеной мыши, которая совершила ультрамарафон по закромам. Несколько минут я, как и остальные, приходила в себя, вытирая лицо и слезящиеся глаза, поправляя волосы и одежду. Когда Адар Речи вернулся, я спросила хрипло «Это что сейчас было?» Ответил на мой вопрос командир ладьи, который развернулся к нам и, уперев кулаки в бока, громогласно сообщил. Поздравляю с прибытием в Борейское царство! Ладья наша движется со скоростью 180 верст в час. Безопасность передвижения обеспечивают чары воздухоплавательной компании «Стребох». Пользуйтесь перелетами компании «Стребох», и ваши путешествия всегда будут защищенными и комфортными. «Через 10 минут наша ладья причаливает к верхней пристани Аркаимской государственной академии чудесных наук имени Вещего Олега. До остановки ладьи просьба не расстегивать ремни безопасности и не вставать с места. Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании». Информационно-рекламный спич от командира ладьи в шапке с оторочкой так меня ошарашил, что смысл сказанного дошел не сразу. И лишь когда впереди показались исполинских размеров скалы, я понемногу начала соображать. В частности, потому что между этими скалами пролегло широкое ущелье, а по краям на вертикально отполированных скалах застыли два изображения Солнца и Месяца, каждое размером с футбольное поле. Челюсть моя плавно поползла вниз, глаза вытаращились, а я выдохнула. «Это что?» мы все включая рейсю которая старалась не выдавать своего восторга путем удерживания величественной осанки таращились на монументальные мозаики беляна восторженно прошептала врата в беловодье чем ближе мы подлетали тем лучше получалось рассмотреть тщательно выложенные из мелких цветных камней изображение светил это как вообще можно создать такие огромные и качественные мозаики Обалдеть прошептала я, не сводя взгляда с изображений. «А что такое беловодье?» Беляна, все так же таращась на мозаике, отозвалась. «Ну ты дремучая! Беловодье — это центральная губерния Борейского царства!» «Так откуда же мне знать?» — отозвалась я, очарованная красотой и величественностью расписанных скал. Не сбавляя скорости, мы влетели в ущелье и минут за пять пронеслись по нему на бешеной скорости — Вылетев с противоположной стороны, ладья замедлила движение, и мы плавно полетели над живописными салатовыми лугами, освещенными золотыми лучами солнца. «Тут будто теней нет», — прошептала я зачарованно. «Да, вроде нет», — странно покосившись на меня, отозвалась Беляна. Я промолчала. То ли она не замечает, то ли мне кажется. Засмотревшись на красоту, что раскинулась по оба борта от ладьи, я не заметила, как мы прибываем — И только когда в бок толкнула Беляна, я отвлеклась от созерцания долин по сторонам и обернулась. Чего? Смотри, сказала она и указала вперед. Проследив за ее взглядом, я охнула. Впереди вырастало монументальное по смыслу и исполинское по размерам сооружение. Выглядело оно как многоступенчатый город-пирамида с широченными зелеными террасами, громадными статуями красивых женщин с длинными волосами и мужественных мужчин. Только подлетев на ладье ближе, я поняла, что это даже не террасы, а целые парки, которых на этом необъятном зикурате разбросано большое множество на разных ступенях. Венчало это архитектурное чудо что-то вроде восьмиконечной звезды, которая сияла мягким золотистым светом. «Символ Алатырь камня», — ответила на мой молчаливый вопрос рыся, которая успела отстегнуться от ремней безопасности и с гордой осанкой сидела на лавке, сложив лапки. а, -а, -а, -а" глуповато отозвалась я, не сводя взгляда с великолепного и уникального города. Алатырь. Рыся, видимо, поняв, что для меня ее слова пустой звон, пояснила. А -камень — это уко Всевышнего рода, сотворившего мир вместе с матерью Сырой Землей. Если коротко, это рождение и исчезновение Вселенной. Вдох, выдох. «Мама дорогая!» — заключила я. Ладья тем временем взяла левее и поплыла вдоль нисходящих в облака стен, которые набежали, пока мы подлетали к городу. Беляна и Руслан тоже смотрели во все глаза. «Это Аркаим!» — с благоговением сообщила Беля, таращав большие голубые глаза на город. «Столица Беловодья. Здесь и наша Академия». «Где?» — не поняла я. «Ну, в смысле, в самом Аркаиме», — пояснила Беляна. В этот момент ладья повернула правее и стала быстро приближаться к одной из необъятных террас Аркаима. Я смотрела во все глаза с раскрытым ртом и крутила головой — Такие великанские сооружения, переходы, арки и ступени можно было построить только с помощью технологий, которых в мире простых людей нет. Площадь, на которую приземляется Солодья, выглядит как обычная с фонтанами, парком и лавочками, правда, здесь еще есть круг для посадки. Если забыть, что площадь находится на высоте в сотни метров над землей, раскинувшись на одной из ступеней из Полинского зекурата, это самая обыкновенная площадь, по которой ходят люди. «Очуметь!» — выдохнула я искренне. Лишь когда ладья качнулась, приземлившись в обозначенном круге, я увидела на другой стороне площади здания громадных размеров с узорами, лепниной и башенками, громадное по сравнению со мной и моим медицинским колледжем. При этом здесь оно с легкостью умещается на одной из ступеней зекурата и занимает примерно восьмую часть уровня. Сопровождавший нас мужичок в меховой шапке влез на лавку и сообщил зычным голосом. «Ну, дорогие студенты, мы прибыли! Аркаимская государственная академия чудесных наук имени Вещего Олега. Спускайтесь по трапу осторожно, его кренит направо». Очумевшая от увиденного и глазея по сторонам, как ворона в сопровождении кошки-рыси и своих новых знакомых, я, сойдя по трапу, покинула ладью. Остальные, прибывшие с нами, таращились примерно так же очумело. Случайно я наткнулась взглядом на Рыжего. Он тоже глазел по сторонам с открытым ртом. В итоге мы сбились в кучку, как цыплята, и чего-то ждали. Ждать пришлось недолго. Вскоре со стороны Академии появилась фигура. Она приближалась быстро, через несколько минут перед нами остановился улыбчивый молодой человек лет 30 на вид, со светлыми кудрями, высокого роста и с широкими мускулистыми плечами, обтянутыми белой футболкой крупного плетения. «Приветствую, новоприбывшие студенты!» — гулко и радостно произнес он. «Сегодня лучший день в вашей жизни, потому что вы прилетели учиться в самую сильную Академию Бореи. Меня зовут Лан Твердорук можно просто Лан. Я смотритель Академии, слежу за обустройством студентов и порядком. Кто-то из кучки новоприбывших крикнул. «Завхоз, что ли?» Лан задумчиво посмотрел на залитое предзакатными оранжевыми красками небо и, потерев подбородок, ответил. «Может, и завхоз. У меня правил немного. Не бесчинствовать, не портить имущество Академии и вовремя быть там, где нужно». «А если нарушать?» Снова спросили из толпы, судя по всему, тот же самый человек. Я оглянулась и обнаружила, что слова принадлежат рыжему, который радостно улыбается во все тридцать два. На лице смотрителя появилась настолько дружелюбная улыбка, что стало понятно, именно с ней Лан будет поздравлять с днем рождения и с ней же открутит голову неприятелю. «Думаю, вам не понравится то, что я делаю с нарушителями», ласково ответил он, и я ему поверила после чего смотритель развернулся и жестом пригласил следовать за ним. «Идемте, дорогие мои студенты», — сказал он. «Я вам все покажу». Все так же, держась кучкой, мы направились за Ланом, который повел нас прямиком в сторону Академии мимо лавочек и деревьев парка. Местные на нас поглядывали с интересом. Кто-то улыбался, кто-то ухмылялся. Я подметила, что большинство одето то ли в льняную, то ли в пеньковую одежду, правда, покрой очень современный и разнообразный. Встречались широкие и узкие брюки, облегающие блузки с красивыми орнаментами, легкие сарафаны и стильные пиджаки, из чего я сделала вывод – натуральные ткани пригодны для красивой одежды. Рыся держалась рядом, достойно вышагивая лапками и гордо поднимая голову. «Какой приятный молодой человек!» — заметила кошка, кивая на Лана твердорука. «Мне так не показалось», — ответила я, все-таки понемногу смиряясь с изменениями в моей жизни и с тем, что придется разговаривать с призраком кошечки. У него безумная улыбка. Рыся фыркнула. «Посмотрела бы я на тебя, если бы тебе пришлось все время работать с толпами студентов, у которых в голове не весть что». «Не поспоришь», — пришлось согласиться мне. Мы прошли мимо большого фонтана в виде рыбины, изо рта которой вылетали замысловатые струи. Его окружала песчаная насыпь и под ботинками приятно хрустело при каждом шаге. Когда массивные двери на две створки, способные пропустить пятиметрового великана, распахнулись и впустили нас в холл Академии, мы как один восторженно заохали, вертя головами и рассматривая потолки. Парящие люстры, движущиеся мозаики, изображающие воинов, богов и красавиц с длинными волосами, мраморный пол, расписанный калавратами и замысловатыми голубыми узорами, все это соединялось в единую художественную композицию и вызывало только «Ах!». Четыре арки, декорированные лепниной в виде каменных лос с листьями и цветами, вводили в широкие коридоры, а две полукруглые лестницы по краям зала соединялись на втором уровне, чтобы снова разойтись выше. «Очуметь!» — пораженная величием выдохнула я, сперва даже не обратив внимания на местных студентов, которые перемещались по холлу и с интересом косились на нас. Примерно в таком же состоянии пребывали и остальные охоли и ахали, глядя по сторонам. Лан, довольно улыбающийся произведенному эффекту, произнес: Итак, мои дорогие студенты, вы новички, так что перво-наперво вам следует разместиться в своих комнатах, после чего нужно отметиться в деканате. Дальше вас сориентируют. Ко мне вы можете обратиться по любому вопросу обеспечения канцелярией, книгами, формой и прочем. Также я заведую животными при Академии и провожу подготовку по взаимодействию с ними. Руслан, все это время глазевший по сторонам, оживился и будто только теперь заметил Лана. «Так вы зверей заклинаете?» — спросил он. «В том числе», — согласился смотритель, кивая и убрал руки за спину, отчего его плечи стали еще шире. «Обычно я на территории Академии, но, если что, мой дом слева на выходе через задний двор, недалеко от звериных стойл». «Идемте, я покажу вам ваши комнаты». Как утята за мамой и уткой, мы под любопытными взглядами студентов поднялись по левому крылу полукруглой лестницы, затем перешли по коридору, потом еще по одному, затем опять по лестнице. От переходов и поворотов у меня закружилась голова. Я уже готова была простонать и поинтересоваться, когда уже мы придем. Но тут Лан вывел нас в еще один холл, значительно меньше предыдущего. Здесь большие окна лился солнечный свет, утопая в красном ковре с толстым ворсом на весь зал. По стенам диванчики, кресла и столики, много горшков с зеленью, а под потолком медленно по периметру летают люстра с оранжевым свечением. В углу холла сидела компания из трех студентов. Встроенная брюнетка с убранными в высокий хвост волосами, большие менделевидные глаза устремлены на парня рядом, а свободное белое платье красиво струится по фигуре. Парень, на которого она смотрела, сидел рядом с ней на диване. Тоже брюнет, но с выбритыми висками, зато остальные волосы затянуты в пучок на макушке. Напротив кресле расположился тот самый парень с белой мужской косой колосом. Он будто переоделся после полета. Теперь светлая пеньковая футболка облегала его фигуру и подчеркивала рельеф плеч. Белые брюки сидели свободно. Все трое обуты в неолапти разного пошива. Видимо, я слишком долго и неприкрыто разглядывала их, потому что блондин с косой голосом поднял взгляд и меня пригвоздило к полу от его тяжести и мрачности. Я поспешила отвернуться. Лан тем временем сообщил бодро. «Итак, мои дорогие студенты, мы в жилом корпусе. Вы будете проживать в комнате по два человека». Из нашей группы донесся смешливый и уже знакомый мужской голос. «А с девочками можно?» «Очень смешно», — отозвался смотритель. «С девочками можно только на этаже для союзных пар, то есть для тех, кто уже сочетался узами и строит совместную жизнь. Уверен, среди вас пока таких нет. Или вы готовы взять на себя ответственность и разделить трудности на некий отрезок жизненного пути с какой-то конкретной девушкой? Тогда без проблем. Я с удовольствием провожу вас к волхву для улаживания формальностей». Среди наших новобранцев послышались смешки, Мы оглянулись. Говорящим оказался, как я и ожидала, рыжеволосый парень с задиристой улыбкой на светлом лице. Он бойко откинул пальцами волосы назад, улыбка стала шире. «Эй, нет, спасибо!» — отозвался он торопливо. «Я пока хочу нагуляться!» «Отличный выбор!» — похвалил его смотритель и продолжил экскурсию, постепенно проводя нас вперед через зал к коридору. Комнаты располагаются по правую и левую сторону, в каждой есть раковина с питьевой водой. Душевые в конце коридора, женские слева, мужские справа. Путать запрещается. Если узнаю, что кто-то за кем-то подглядывал, доложу ректору, и вы вылетите не только из Академии, но и из Аркаима и Беловодья, как плевок меж щербатых зубов. Все уяснили. По нашей группе прокатилась разномастная и унылая «Угу», В основном от парней. Беляна, улучив момент, шепнула мне. «Ну и хорошо, что здесь так строго с этим. А то в моем колледже невозможно было помыться. Обязательно надо было с собой кого-то брать, чтобы посторожили». «И что, никто не пытался пожаловаться?» — удивилась я. Беляна скривилась и отмахнулась. «А смысл? Уездный городок, сотрудников мало. Кто там еще будет заниматься душевыми для студентов?» «Да...» Только и осталось протянуть мне. Рыся у моих ног слушала и смотрела внимательно, и чему-то кивала. Всей толпой мы подошли к коридору и чуть замедлились, и в этот момент я ощутила странное, немного вязкое чувство, будто за мной кто-то наблюдает. И невольно оглянулась. И тут же напоролась на взгляд голубых глаз парня с косой колосом. Он до сих пор сидел в кресле и продолжал давить на меня чем-то незримым и пугающим. «Ужас какой!» — шепнула я, думаю, что сделала это достаточно тихо. Ощущение, что он за мной следит. Но услышали меня Рыси и Беляна, одновременно повернувшись и заметив, куда я смотрю. От этого мне сделалось еще больше не по себе. Теперь этот устрашающий парень с геометрически выверенным подбородком, скулами и очень пугающим взглядом понял, что я о нем говорю. Беля, наклонившись к моему уху, прошептала тихо. Какой странный тип. Зачем он летел в ладье для новичков? Видно же, что старше. Да не смотри ты на него так. В отчаянии шаря взглядом по потолку шепнула я. Рыся под моими ногами подбодрила. Не бойся. Настоящая леди ничего не боится. Даже если на самом деле ей страшно. Это как? Не поняла я. А вот так сообщила она и, демонстративно, вскинув подбородок, задрала хвост трубой и зашагала вперед по коридору с видом непоколебимого великолепия.